Глава третья. Хоть Кейт и приготовила мне завтрак, дойдя до школы, я снова почувствовала голод. Даже сейчас, много лет спустя, после неизвестной травмы, спровоцировавшей наш необычный аппетит, чувство голода по-прежнему меня не покидало. Как-то на прошлой неделе я пришла домой и опустошила кухню. Ей захотелось чудовищно. Холодильник и кладовая были забиты едой после очередной поездки Кейт за продуктами. Две буханки свежего хлеба, Банка маринованных оливок, два десятка яиц, четыре банки горошка, пакет моркови, чипсы с соусом сальса, четыре авокадо и еще целый список. Она закупила продукты на двоих на две недели, но я съела все до последней крошки. Ела, ела и ела, пока челюсть не начала болеть, а рот кровоточить. Когда же новые продукты закончились, я отыскала старую банку бобов в коробку хлопьев, банку песочного печенья и проглотила их тоже. Позже, когда голод наконец утих, встала перед зеркалом в спальне и принялась разглядывать себя, поворачиваясь туда-сюда и гадая, куда же, черт ее возьми, делась вся еда. Ведь я по-прежнему худая, не прибавила ни грамма. В школе я чувствовала себя как на иголках. Когда дверь машины в зоне высадки резко распахнулась, я так сильно хлопнула рукой по груди, что в том месте до сих пор болела. Я поправила галстук, часть нашей школьной формы, и попыталась сосредоточиться. Пальцы все еще были грязными и пахли чем-то гнилостным, хотя дома я трижды вымыла руки. Запах исходил от цветов на старом фото. Перед отъездом я вырвала один из глазок Грей. Это был странный цветок с восковыми лепестками и корнями, которые впились в бумагу, словно образуя стежки Я узнала его. Такой узор часто украшал платье, которое создавала Грей. Дома я поднесла его к лицу и вдохнула, ожидая ощутить сладкий аромат гордении. Вместо этого он пах сырым мясом и мусорными баками. Убрав папку с бумагами обратно в тумбочку, я вышла из маминой спальни и захлопнула за собой дверь. В школе дышалось легче. Кажется, я снова становилась собой, или, по крайней мере, той тщательно продуманной версией себя, которую я показывала в школе для девочек Хайгит Вуд. Неподъемный рюкзак, набитый учебниками и книгами по программированию, натирал плечи и угрожающе трещал по швам. Здесь все имело структуру и подчинялось правилам. В свете флуоресцентных ламп, среди однообразных костюмов, не было места таинственности, свойственной старым заброшенным домам, лесным зарослям и пустошам. Это место стало моим убежищем, где можно было забыть о странностях моей жизни, хоть я и не принадлежала к этому кругу. Ведь здесь учились дети самых богатых семей Лондона. По оживленным коридорам я поспешила к библиотеке. «Ты опоздала на пять минут?» заявила Пейсли, одна из учениц, которыми я занималась до и после школы. Этой двенадцатилетней летней девочке явно не хватало роста, зато она умудрялась носить школьную форму так, что это казалось костюмом в стиле Боха-шик. Ее родители прилично платили мне вот уже несколько недель, чтобы я попыталась научить ее основам программирования. Больше всего раздражало то, что Пейсли от природы была сообразительной, и если хотела... Осваивала предмет с легкостью и элегантностью, которые напоминали мне Грей. «Ой, извини, Пейсли, в качестве компенсации я бесплатно позанимаюсь с тобой еще час после школы. Итак, где твой ноутбук?» Девочка внимательно посмотрела на меня. «Я слышала, что ты ведьма», — сказала она. Завитки мыши серых волос падали ей на глаза. «А еще, говорят, твоих сестер исключили за то, что они принесли учителя в жертву дьяволу прямо в классе». «Вау!» За последние четыре года слухи, похоже, вышли из-под контроля. Хотя еще более удивительно, что до нее они дошли так поздно. «Я не ведьма, а русалка. Итак, покажи мне свою домашнюю работу с прошлой недели». Я включила ноутбук и открыла учебник там, где мы остановились в последний раз. «Если ты не ведьма, почему у тебя белые волосы?» «Я их осветляю». «Вранье». На самом деле, через неделю после того, как Грей и Виви ушли из дома, я попыталась покрасить их в тёмный цвет, купила три коробки краски, нанесла на волосы и провела дождливый летний вечер, попивая яблочный сидр в ожидании результата. Прежде чем смыть её, отсчитала 45 минут, как рекомендовано в инструкции, а потом на всякий случай посидела ещё немного, с волнением ожидая, что вот-вот увижу новую себя. Все это напоминало сцену из шпионского фильма, где главный герой ударился в бега и пытается изменить свою внешность в туалете на заправке. Смахнув за туманенного зеркала в ванной капли конденсата, я вскрикнула. Волосы остались молочно-белыми, краситель их совершенно не тронул. «Домашнее задание», — напомнила я. Песли закатила маленькие глазки и выудила из сумки ноутбук. «Вот!» Она повернула экран ко мне. «Годится?» — требовательно спросила девочка. «Очень неплохо. Несмотря на все твои старания, ты усвоила материал». «Мне невероятно жаль, но это наше последнее занятие». «Боже, разве двенадцатилетние девочки так говорят?» «Не торопи события. К счастью для нас обеих твои родители внесли оплату до конца семестра. Они просто не знали, кто твои сестры». Песли передала мне конверт, на лицевой стороне которого почерком ее матери было написано мое имя. Они очень религиозные, так что мне даже Гарри Поттера не позволено читать. К сожалению, они считают, что ты можешь плохо на меня повлиять. Девчонка собрала свои вещи и встала, чтобы уйти. «Пока, Сабрина», — произнесла она со слащавой улыбкой. «Вау!» — раздался откуда-то голос. «Некоторые люди такие грубые. Ну, привет, Дженнифер» произнесла я, увидев миниатюрную блондинку, которая отделилась от толпы и уселась на стул напротив. В первые месяцы после того, как Грей и Виви ушли из школы, я переживала одиночество так тяжело, что каждое биение сердца приносило боль. Неотчаянно хотелось завести друзей среди сверстников. Раньше приятели мне не требовались, но без сестер оказалось, что мне не с кем поесть в обед и не с кем провести время в выходные, разве что с мамой. и однажды дженнифер Вейр пригласила меня на вечеринку с ночевкой в честь ее дня рождения. Подозреваю, что не по собственному желанию. Наши мамы работали вместе в больнице Royal Free. Я осторожно согласилась. Мероприятие было роскошное. В просторной гостиной семейства Вэйр, утопавшей в море золотых розовых шаров, для каждой из нас установили отдельный небольшой вигвам, украшенный гирляндами. К утру мы посмотрели три части заклятия, и съели столько праздничного торта и вкуснейшей выпечки, что, казалось, кого-нибудь обязательно вырвет. Болтали о мальчиках из соседних школ, обсуждали, какие они классные. Потом забрались в бар родителей Дженнифер, и каждая выпила по две рюмки текиллы Даже Жустин Хан, девчонка, которая доставала меня в школе, а потом на глазах у всех побрила голову, казалось, не возражала против моего присутствия. Пару приторно-розовых, одурманенных алкоголем часов я позволяла себе фантазировать, что так будет всегда. И, возможно, все сбылось бы, если бы не игра в бутылочку, из-за которой мы с Жустин в итоге оказались в пункте С той самой ночи Дженнифер Вейр перестала со мной разговаривать. «Ты что-то хотела?» но ну, если честно», — с улыбкой произнесла Дженнифер, «я купила билеты в Камден Джаз Кафе на сегодняшний концерт, «Говорят, там будет твоя сестра». «Конечно, она там будет», — смущенно ответила я. «Это же ее концерт». «Нет же, глупышка, я имею в виду другую сестру, Грей. Хочу сказать, на самом деле я безумно хочу с ней познакомиться. Может, представишь меня ей?» Я внимательно посмотрела на нее. Дженнифер вэр и Жустин Хан, вместе они называли себя Джей-Джей. На протяжении последних четырех лет изо всех сил старались превратить мою жизнь в ад. И если первая откровенно игнорировала меня, вторая вела себя по-другому. Кровавая надпись «Ведьма» на моем шкафчике, мертвая птица, подброшенная в рюкзак, и даже как-то разбитое стекло, подсыпанное в мой ланч. «В любом случае», — продолжила Дженнифер, но ее деланная улыбка уже почти увяла, «подумай об этом». Мне кажется, тебе было бы полезно стать моей подругой. До завтра». Когда она ушла, я прочитала записку от родителей Пейсли, в которой они объясняли, что услышали некие вызывающие тревогу обвинения и попросили вернуть аванс. Я порвала клочок бумаги и швырнула его в корзину, а затем достала телефон и проверила таймер обратного отчета, чтобы узнать, сколько дней осталось до выпускного. Сотни. Целая вечность. В школе многие помнили сестер Холлоу, и с того месяца, когда обе мои сестры уехали из города, эта ноша легла на мои плечи. Первым уроком был английский. Я заняла свое обычное место у окна за первой партой и раскрыла экземпляр Франкенштейна, сплошь заклеенный разноцветными стикерами с моими замечаниями. В процессе подготовки к этому занятию я дважды прочитала роман, тщательно выделяя абзацы и делая заметки в поисках разгадки «ключа». Наша учительница английского миссис Фистелл испытывала ко мне противоречивые чувства. С одной стороны, ученица, которая читала все, что задано, часто не по одному разу, являла собой нечто вроде феномена. С другой стороны, ее сводило с ума мое желание получить точные и правильные ответы относительно литературного произведения. На улице моросил дождь. Раскладывая вещи, я боковым зрением уловила странное движение и посмотрела в окно. Там, в просвете между домами, на мокрой траве стоял человек с бычьим черепом на голове и смотрел на меня.